Глава 23. Уроки. Уроки? спросил Лу. Да, ответил Юсуф. Пирамида подчёркивает три главных урока, аксиомы, руководствуясь которыми вы сможете применить пирамиду в любой ситуации. Первую аксиому мы уже упоминали. С этими словами он написал: Урок первый. Большую часть времени и усилий нужно уделять нижним уровням пирамиды. Помните, большую часть времени нам нужно уделять уровням пирамиды, которые находятся ниже исправления, хотя обычно мы поступаем ровно наоборот. Нам нужно прилагать больше усилий для того, чтобы всё шло правильно, а не для того, чтобы справиться с тем, что идёт неправильно. Нам нужно выбраться из ящика, выстроить отношения, слушать и учиться, учить и объяснять. Если обстоятельства всё же заставляют нас пойти на те или иные корректиционные действия, например, запретить маленькому ребёнку гулять или отправить военные самолёты в воздушное пространство страны, которая на нас напала, нижние уровни пирамиды становятся ещё важнее. Любая коррекция это по своей сути провокация. Так что если мы хотим что-то или кого-то исправить, нам нужно приложить ещё больше усилий на нижних уровнях пирамиды. Например, если мы считаем, что применение военной силы необходимо, то вместе с этим нам необходимы дополнительные усилия по коммуникации, обучению и выстраиванию отношений. Когда мы активно живём на этих нижних уровнях пирамиды, то обычно обнаруживаем, что нам меньше требуется исправлять чужое поведение, чем раньше. А ещё оказывается, что если коррекцию всё же приходится применять, она оказывается эффективнее, потому что наша стратегия вырастает из непрерывных усилий и контекста. Наши действия уже не будут казаться прихотью или произволом, они будут связаны с глубокими усилиями, направленными на то, чтобы всё шло правильно. И дома, и на работе и в международных отношениях урок номер 1 пирамиды влияния одинаков. Большую часть времени и усилий нужно уделять её нижним уровням. Перейдём ко второму уроку, продолжил он. Урок второй. Решение проблемы, находящейся на одном уровне пирамиды, всегда нужно искать на уровнях ниже. Этот урок тоже противоречит нашим нормальным рефлексам. Когда попытки исправления оказываются безрезультатными мы обычно усиливаем давление и пытаемся исправить другого ещё энергичнее а когда у нас плохо получается учить пробуем спасти ситуацию произнося всё больше слов и всё больше настаивая на своём и нами словами мы монотонно бубним пытаясь исправить проблемы вызванные монотонным бубнением луф вспомнил свои попытки учить коре Если я пытаюсь и пытаюсь что-то исправить, а проблема никуда не уходит, продолжил Юсуф. Это говорит о том, что проблему не получится решить дальнейшей коррекцией. То же самое верно и для обучения. А если я слушаю и учусь, даже меняю свои мнения и взгляды, а проблема всё равно никуда не уходит, возможно, мне нужно наладить личные отношения с другими. Может быть, мне следует приложить ещё больше усилий, чтобы выстроить отношения и с теми, с кем я имею дело, и с теми, кто ещё может на них повлиять. Мэйли поделилась с нами одним из ключевых способов выстраивания отношений здесь, в лагере Мория. Если мы что-то делаем вместе с другими, мы разуваемся вместе с ними. Мы ограничиваем себя в том же, в чём ограничиваем их, и подчиняемся тем же требованиям. Например, перед обедом мы вчера дали вам задание смотреть на всех, кого вы встретите, как на людей. Мы с Ави тоже выполняли это задание. А вечером мы раздумывали о конфликтах и ящиках в нашей жизни, точно так же, как попросили и вас. За время, проведённое вместе, у вас возникло желание что-то сделать для других? У нас тоже возникло похожее желание, и сегодня мы выйдем из этой комнаты, взяв на себя такие же обязательства, сделать то, что мы должны, чтобы всё пошло правильно. Если обнаружится, что у меня проблемы с выстраиванием отношений, несмотря на все усилия, то второй урок скажет мне, что решение, если оно вообще есть, не удастся найти, если я просто буду проводить больше времени с другими. Возможно, у меня проблема на самом низком уровне пирамиды, с моим способом бытия. А это, сказал Юсуф, приводит нас к самому нижнему уровню пирамиды и к её третьему уроку. Урок третий. В конечном счёте эффективность моих усилий на каждом уровне пирамиды зависит от самого нижнего её уровня, от моего способа бытия. Я могу прилагать сколько угодно усилий, пытаясь выстроить отношения, сказал Юсуф. Но если я прилагаю эти усилия, сидя в ящике, это мне не особенно поможет. Если я нахожусь внутри него, то пытаясь учиться, услышу ли что, что хочу слышать? А если я из ящика попытаюсь учить других, то лишь заставлю всех, кто меня слышит, сопротивляться. Юсуф оглядел комнату. Эффективность моих усилий на каждом уровне пирамиды зависит от самого нижнего её уровня. А теперь я хочу вас спросить: почему? Все посмотрели на пирамиду. Попробуйте вспомнить вчерашнюю схему способов бытия, сказал Юсуф. Понял, вскоре сказал Лу. Что? спросил Юсуф. Что вы видите? Схема способа бытия говорит нам о том, что практически любые поступки можно совершать двумя способами: либо с войною в сердце, либо с миром. Да, согласился Юсуф. Но как это связано с пирамидой влияния? Все уровни пирамиды, кроме нижнего, это поступки, сказал Лу. Именно, ответил Юсуф. Так что всё, что я делаю, чтобы выстроить отношения, учиться, учить или исправлять других, можно делать либо прячась в ящике, либо нет. И как мы узнали вчера из схемы коллизии, действуя сидя в ящике, я провоцирую сопротивление. Есть два способа захватить Иерусалим, но только один из них способствует сотрудничеству, другой же способ бросает в почву семена неудачи. Итак, пусть пирамиды и советуют нам, куда смотреть и что делать, чтобы помочь другим измениться. Этот последний урок говорит, что притвориться, что вы не прячетесь в ящике, невозможно. Пирамида всегда напоминает мне, что проблемы могу быть я сам и подсказывает, как я могу стать частью её решения. Культуру перемен невозможно создать с помощью одной только поведенческой стратегии. Мир и дома, и на работе, и между народами можно обеспечить лишь, объединив умную внешнюю стратегию с мирной внутренней. Вот почему большую часть времени, проведённого вместе, мы посвятили улучшению себя на этом самом нижнем уровне. Если мы не исправим свои сердца, нет никакой разницы, какова будет наша стратегия. Но вот если наши сердца на верном пути, то внешняя стратегия приобретает огромную важность. Достоинство пирамиды в том, что она напоминает нам о важнейшем фундаменте изменении себя и одновременно даёт поведенческую стратегию, которая помогает измениться другим. Она напоминает нам, что нужно выбираться из ящика самим, и в то же время объясняет, как помочь это сделать и другим. Слушая Юсуфа, Лура раздумывала о том, как пирамида может помочь ему с загромом. Во-первых, ему нужно вернуть обратно Кейт. Раньше он не знал, с чего начать, но теперь понял, что стоит с ней поговорить, рассказать о том, что он узнал о себе, и на какие перемены готов пойти. А ещё Лу узнал, что хорошо бы попросить её, чтобы она помогла ему увидеть, в чём он до сих пор остаётся слеп. Он может многому у неё научиться и сейчас наконец к этому готов. Что касается отношений, Лу не был уверен, что их удастся до конца восстановить, учитывая как он себя повёл, но ему вдруг стало ясно, с чего начать. Он в свое время убрал лестницу рейтингов, которую она использовала в качестве мотиватора для своей команды, потому что решил, что это глупая идея. «Эскопада с лестницей стала живым символом всех недостатков его манеры отношения к людям», как и сказала Кейт. Звучало до крайности глупо, но он решил, что ей нужно привезти лестницу. Он возьмет и отвезет ее Кейт прямо домой, в Личфилд, штат Коннектикут, сразу после того, как они с Кэрол вернутся. Кэрол. Лу понимал, что его ящики «Я лучше» и «Я заслуживаю» самые большие, и остальные из-за этого часто оказываются в их тени. Он боялся, что это случится снова, особенно в отношении Кэрол. А потом ему пришло в голову, что пирамида поможет и здесь. Если он сможет постоянно напоминать себе о нижних уровнях, то ему удастся держаться на среднем уровне – учиться и слушать, спрашивать, как прошёл день Кэрл, как она себя чувствует. Ещё он не будет забывать, что нужно постоянно прилагать усилия, чтобы выстроить отношения, например, вместе проводить время за её любимым занятием. А на самом нижнем уровне стоит напоминать себе, что именно Кэрл удерживала вместе всю их семью, часто вопреки ему. И если он сможет постоянно помнить об этом, ему уже труднее будет думать, что он лучше или важнее неё. Лус снова взглянул на пирамиду. Он наконец-то чувствовал хоть какую-то надежду, но по-прежнему беспокоился. "Я боюсь, что всё завалю", признался он вслух. "Конечно, завалите", засмеялся Юсуф. "Конечно, вы что-нибудь завалите, мы все что-нибудь дозавалим. Вы в конце концов человек, а не автомат. Если угроза неудачи парализует вас, возможно, вам стоит задуматься, какой именно ящик требует от вас быть идеальным". Вы хотите сказать, у меня есть потребность быть идеальным? Об этом стоит задуматься. Ящик меня должны считать таким, может оказывать парализующее воздействие. Лус усмехнулся. Что смешного? спросил Юсуф. Я всё уверею себе, что у меня нет никаких проблем из-за ряда меня должны считать таким, а не всё появляется и появляется. Большинство из нас пользуется всеми основными способами оправдания в той или иной степени, сказал Юсуф. По крайней мере, я точно. С этими словами Юсуф посмотрел на всех собравшихся: Лу, Кэрл, Элизабет, Гвин, Петиса, Мигеля, Риа, Тере и Карла. К сожалению, по крайней мере для меня, добавил он с улыбкой, часы, проведённые нами вместе, подходят к концу. Я ценю время и усилия, которые вы этому посвятили. Вы размышляли о своей жизни новым, неожиданным способом. Надеюсь, что в результате вы почувствуете одновременно и тревогу, и душевный подъём. Тревогу, потому что теперь будете знать, что оказаться в ящике это всего лишь вопрос одного выбора, но та же самая причина позволяет испытать воодушевление, ведь и выбраться из ящика можно просто, сделав соответствующий выбор, и этот выбор доступен нам в любой момент. Можно мне рассказать вам ещё кое-что до того, как мы разойдёмся, спросил он. Конечно, ответили остальные. Я хочу объяснить вам, почему мы решили назвать наш лагерь Мория.